Отряды Макроусова действовали весьма решительно. Так, в ночь на 30 июля отряд «Зеленых» совершил нападение на артиллерийский транспорт, увел лошадей и взорвал снаряды. 4 августа совершил ограбление Массандровского лесничества на миллион рублей. В ночь на 20 августа было совершено нападение на Бешуйские копи, разграблена касса, сожжен пороховой погреб и разрушена шахта. 22 августа шайки Макроусова напали на Кучук-Узен, увели местного пристава и 11 стражников. 29-го шайка в 150 человек при четырех пулеметах напала на местечко Судак, однако находящимися здесь на излечении офицерами и солдатами, своевременно предупрежденными, была отбита и понесла значительные потери. Областной ревком работал и в городах, располагая огромными деньгами. В течение четырех месяцев через курьера еврея Рафаила Кургана Фоли ревком получил из Москвы 1 миллион романовских, 10 тысяч фунтов стерлингов и на 40 миллионов золота в изделиях и бриллиантах. В Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии, Керчи и Евпатории образовались коммунистические комитеты, щедро снабжаемые деньгами. Между ними установилась живая связь с курьерами. 2 августа в Ялте была обнаружена коммунистическая ячейка, имевшая в своем распоряжении типографский шрифт и поддерживавшая связь с областкомом. В том же месяце в прифронтовой полосе были задержаны с мандатами областкома два курьера, высланные с целью шпионажа. Почти одновременно на Перекопе был арестован советский шпион-курьер Симка Кессель, пробиравшийся из Крыма в Одессу. Вскоре удалось добыть нити для наблюдения за лицами, стоявшими в самом центре обновленной организации областкома. В результате установленного наблюдения 21 августа чинами розыска был задержан пробиравшийся из леса в Севастополь мордух Акодис, получивший от областкома задачу воссоздать Севастопольский городской революционный комитет, на что он получил 16 тысяч рублей романовских, оказавшихся при нем при аресте. Одновременно были арестованы в Симферополе проживавшие там по фальшивым паспортам Рафаил Курган, Фоля, и Наум Глатман, являвшиеся местными представителями областкома, в квартире которых было обнаружено 250 тысяч романовских рублей в обертках со штампом Московского народного банка, миллион денег главного командования, Золотые вещи и бриллианты показенной оценки на сумму 28 миллионов рублей, партийная переписка, денежные отчеты и отчеты по партийной работе Революционного областного комитета в Крыму. В тот же день в Севастополе были арестованы Герш Гоцман и Осман Жиллер. Причем у первого была обнаружена переписка и почти не бывшая в употреблении печать Севастопольского революционного комитета, а у второго – переписка и 3 миллиона рублей партийных денег в разной валюте. Материалы, добытые обысками у названных лиц, и данные ими обширные и вполне откровенные показания позволили выяснить полную картину всей работавшей в Крыму большевистской организации. В течение месяца число привлеченных к формальному дознанию превышало уже 150 человек. Организации противников Крыму был нанесен сокрушительный удар успешности действий по обнаружению и разгрому коммунистической работы в Крыму, я обязан был генералу Климовичу. В его распоряжение была передана и вся государственная стража, действовавшая весьма успешно. В связи с беспрерывным падением рубля и возрастающей дороговизной, материальное положение служащих становилось все более тяжелым. Необходимо было им помочь. В первую очередь, Старался я прийти на помощь офицерам. 25 августа под моим председательством состоялось заседание совета при мне, при участии некоторых старших военачальников, для рассмотрения мер по облегчению быта военнослужащих. Из состава совета выделена была для разработки этого вопроса особая комиссия. Председателем этой комиссии был назначен генерал Слащев. За последнее время он, отдохнув и пожив в Ялте спокойной жизнью, как будто оправился. Принимая участие в заседании, он особенно горячо ратовал за необходимость помочь офицерам. 25 августа комиссия рассмотрела выработанный моим штабом приказ и, внеся несколько пожеланий, представила мне на утверждение. В тот же день приказ был обнародован.